Глава девятнадцатая. Лена. Давно я не спала так сладко. Настолько, что, проснувшись, обнаружила на своём лице отпечатавшуюся подушку. Это я поняла, когда потёрла щёку ладонью. Шторы в комнате не задернули, и осеннее солнце заливало комнату, а высокое небо полыхало яркостью голубизны так, что было больно глазам. выходные. Я уже и забыла, что это такое. В этом мире прошло две недели, а мне кажется, что я живу тут вечность. В сладкую негу пробуждения попытались прокрасться мысли о Соне, но я запретила себе думать и вспоминать о ней. И обо всём, что осталось в моём родном мире. Так можно всю жизнь прожить прошлым, а у меня впереди будущее. И у Сони тоже». если я доберусь до книги Валентайна Альгора так, чтобы он этого не заметил. Поправочка. Не если, а когда. С этой мыслью я от души потянулась и ойкнула. В ногу что-то впилось. Я мгновенно села на постели и подтянула пострадавшую стопу к себе. Что-то оказалось чешуйкой с платья Люциана. Наверное, когда горничные убирались... Завалилась сюда. Покрутив сверкающую платиной чешуйку, отложила её в сторону. Откинула одеяло. Одеяло? Моя форма, аккуратно сложенная, лежала на кресле. Я бы сказала издевательски аккуратно. Блузка и пиджак перекинуты через подлокотник, юбка-складочка к складочке на сиденье. Вот. Ничего цензурного в голову не приходило, поэтому я плотно сжала губы. Можно было предположить, что обо мне позаботилась какая-то горничная, если бы я не знала, кто меня привёз. При мысли о том, что Валентайн меня раздевал, кровь попыталась добраться до лица и изобразить смущение, но её перекрыла ярость. Совести у него нет. Совсем. «Конечно нет, Лена. Он же темный дракон. Хотя, что касается совести, у некоторых светлых тут с ней тоже туго». Мысли о Люциане я отогнала так же, как мысли о прошлом и о том, что осталось в моем мире. Быстренько привела себя в порядок, оделась и спустилась к завтраку. В столовой уже восседал хитар. Судя по накрытому на троих столу, ждали и меня, и Макса. судя по мрачному выражению дядюшкиного лица, ждали в очень плохом настроении. Ну да и ладно. Хитар в хорошем настроении — это как Валентайн Альгор и Люци Андрагон с совестью. «Доброе утро», — поздоровалась я, усаживаясь на своё место. Залитое солнцем столовое почему-то именно сейчас напоминало о весне, а не об осени. Это обманчиво уютное тепло заставило улыбнуться своим мыслям. Хитар же после такого помрачнел еще больше. «Ничего не хочешь объяснить?» — раздул ноздри он, указывая глазами на браслеты. «Думаю, все, что нужно, вам уже объяснили. Если валентаин поднялся ко мне и не просто поднялся, но умудрился меня раздеть, и этот дом не рухнул, то Хитара в известность о том, что я Альгорова женщина, уже давно поставили». «Ты была помолвлена с Люцианом Драгоном?» «Была», — согласилась я, хотя что-то в груди больно кольнуло. Чтобы оно там не кололось, я переключилась на стол и расстелила на коленях светло-кремовую салфетку с золотистыми вензелями. «И?» «Теперь не помолвлена. Про личные границы и личную жизнь в этом мире не знают. Я уже поняла». Хитар явно собирался продолжить допрос, но не успел. Вошедший слуга наклонился к нему и что-то прошептал на ухо. «Как можно кислое лицо сделать еще кислее?» «Хитар равен. Мастер-класс по секундному перевоплощению. Обращайтесь». «Вот к чему приводит попустительство, Ленор!» снисходительно пафосным тоном сообщили мне. «Твой брат...» отказывается спускаться к завтраку, а я, согласно нашей договоренности, даже никак не могу на это повлиять. Зачем на это влиять? Захочет есть — придет. Не захочет — пусть сидит у себя. Я оглянулась на дверь. Так что, мы есть-то будем, потому что я очень хочу. У меня вчера опять вечер без ужина. так и похудеть можно, что Ленор совершенно не требуется. Опекун скривился, но всё-таки коснулся колокольчика, стоявшего по правую руку от него. Мелодичный звон, явно усиленный каким-то заклинанием, разнёсся по дому, а спустя несколько минут слуги уже внесли завтрак. На удивление роскошный. Здесь были и круглые шарики, чем-то напоминающие наши сырники или рекотники, И яйца, почему-то голубые в серую крапинку, раза в два больше привычных. И каша, и соусы, и джема, и хлеб. Даже поджаренные ломтики бекона. Уж не знаю, как он здесь называется, но выглядело это всё так аппетитно. «Хотите джмерк или ранха? Терри Ларо?» «Надо же, какой прогресс!» «Спрашивают, что я буду пить у меня». а не у дяди. Джмергом здесь называли нечто среднее между какао и кофе. Бабы джмергового дерева обжаривались и точно так же мололись, вот только вкус у них изначально был горьковато-шоколадный, как у очень темного шоколада. Ранг — местный аналог чая. У него было множество сортов и вкусов, соответственно, тоже, от насыщенно-фруктового до молочного и кисло-сладкого. Причём всё это без добавления каких-либо ягод, фруктов или ароматизаторов. Исключительно создание природы, заключённое в листьях. Джимерк выбрала я. Мне сегодня по магазинам бегать не помешает взбодриться. Смягчить? Нет. Я покачала головой, чтобы молока не добавляли. и когда слуги отступили, пожелала дяде приятного аппетита. Кажется, он удивился, потому что даже морщина гнева между бровями стала поменьше. За завтраком мы больше особо не разговаривали. Я любовалась раскинувшимся за окнами парком и думала над тем, что надо бы помимо одежды купить себе плед и подушечек и вечером посидеть в беседке. Огня в листьях уже стало больше. а красота природы очень вдохновляет и умиротворяет. По крайней мере, меня. «Я переведу тебе содержание, о котором мы говорили», — сам напомнил Хитар. «Поразительно». «Зайди ко мне в кабинет через полчаса». «Отлично. Полчаса. Времени как раз хватит, чтобы собраться». Максу я ничего не переводил, ему нет восемнадцати зим, и он вряд ли сумеет распорядиться средствами. Но я сегодня отправлю с ним Гоэса, чтобы они вместе приобрели все необходимое. Можем и с тобой поступить так же? Нет. Категорически отказалась я. Мне не просто хотелось побыть одной. Мне хотелось погулять по Хевенсграду и насладиться минутами покоя и шопингом хоть немного передохнуть перед тем, как через пару дней снова нырять в учёбу, и вот это вот всё. Кроме того, я привыкла сама распоряжаться своими средствами и самостоятельно выбирать себе одежду, поэтому сопровождение точно будет лишним. — Ну, как знаешь. — на удивление покладисто согласился Хитар. После завтрака я взлетела к себе и, помедлив, всё-таки постучала к Максу. Я, конечно, не считаю, что за здоровым парнем надо бегать и куда хтыть над ним, как курица на сетка, но может, у него что-то случилось? Я сказал, что не пойду на завтрак. Рявкнули из-за двери. Это я. У тебя всё хорошо? Иди в задницу. Да, лучше не бывает. Я-то пойду. Главное, чтобы потом было кому вытаскивать из очередной задницы тебя. С таким характером засосёт в ближайшую и очень быстро. Впрочем, ругаться с братом Ленор мне совершенно не хотелось. Равно как и что-то у него выспрашивать и выяснять, потому что все здесь люди взрослые. Весной ему уже будет восемнадцать. Захочет — придёт ко мне. Не захочет — пусть сам разбирается. Кроме того, у меня была на редкость хорошее настроение, и мне не улыбалось опять его портить. Поэтому я быстро собралась, спустилась вниз к дяде за средствами, положенными мне по содержанию, и спустя несколько минут уже выпорхнула из дома. Бутики даранее, ждите меня. Я иду. Хевенсград оказался больше похож на Москву, чем на Санкт-Петербург. Хотя бы масштабами. Портальные перемещения внутри города, насколько я поняла, были слишком затратны. Гораздо проще было запустить местные аналоги автобусов. Всё просто. Для тех, кто как Люциан и Альгор может позволить себе прыгать порталами, пожалуйста, портальные точки. Я даже видела их по пути к остановке общественного транспорта. пространство, Два на два, очерченная мерцающей окружностью, над которой, как на интерактивной карте, можно вызвать всю схему таких переходов внутри Хевенсграда. Для остальных — маджибусы. А вот метро у них не было. И это кошмар. Попробуйте представить себе Москву без метро. Вот это здесь на дорогах и творилось. В итоге, собираясь доехать до Алой площади, чтобы оттуда начать свою прогулку по магазинам и не только, я вышла на пять остановок раньше. Что самое забавное, о транспорте я подумала только после выхода из дома, не привыкла еще к тому, что все по-другому. А Хитар, гад этакий, даже не предложил выделить мне маджикар с водителем и даже не поинтересовался, как я собираюсь добираться и куда. Что в принципе логично. потому что ему на нас с Максом плевать с высоты Академии Драконова. Но все равно обидно. Два с половиной часа потратить на пробки даже в магическом мире — это жесть. Торговых центров у них тоже не придумали. Но, к счастью, придумали галереи бутиков, как в Европе. То есть магазины кучковались на определенных улицах, где-то подороже, где-то подешевле. Поэтому, отложив визит на Алую площадь, Я решила сначала пробежаться по всему самому необходимому, тем более, что чем дальше от центра, тем проще были местные бренды и тем ниже цены. Если следовать логике, в ценах я могла себя не ограничивать, потому что у меня были средства, перечисленные Валентайном. Но магию Альгора я тратить не собиралась, поэтому будем действовать, исходя из полученного от опекуна. Там сумма в разы меньше. Да вообще несравнимо. Хотя полученная одномоментно, за все время экономии на нас весьма приличная. Так что, думаю, на все хватит. Первым делом я зашла в магазинчик со всякими зельями для лица и тела и набрала, наверное, пакетов пять. Тащить это все с собой было не вариант, поэтому там же на месте оформила и доставку. Судя по тому, что девушка-консультант, а здесь помощница старшего управляющего лавкой «Почувствую себя королевой», вообще не обращала внимания на мои браслеты, она либо не знала об их значении, либо ей было все равно. Все равно было и остальным, мимо которых я проходила на улице. Хотя по городу текли людские реки, никто на меня не косился, не говоря уже о чем-то большем, из чего я сделала вывод, что можно расслабиться. И да, действительно, всё как в Москве. Думаю, даже если бы я себе плакат повесила «Женщина, Валентайна, Альгора» спереди и сзади, на него всё равно никто бы внимания не обратил. Если «Почувствую себя королевой» я залетела по жёлто-сиреневой вывеске, которая мне понравилась чисто визуально, то по магазинчикам с бельём прогулялась раз десять туда и обратно, почти по всем. рассматривая, выбирая и примеряя. Комплектов белья набрала десять штук и еще добавила к ним тридцать трусиков, чем несказанно обрадовала продавца. «Вы не пожалеете!» — улыбалась она, раскладывая все по пакетикам, которые в нашем мире называли экологичными. На ручках у них еще были повязаны бантики, только разного цвета — розовые, красные и голубые. «У нас...» «Лучшая лавка нижнего белья на седьмой драконьей!» «Спасибо», — поблагодарила я. «Давайте сразу оформим доставку. Портальную или обычную?» «Можно обычную». «Хорошо. Тогда с вас 13,5 единиц магии». Я привычно приложила браслет к считывателю и прямо представила, как похудели сэкономленные от широкой души хитара для меня средства. Все-таки нижнее белье — это моя слабость. Красивое белье — моя слабость вдвойне. Хорошо, что я не начала с Алой площади. Там совсем рядом какой-то местный бутик известного дизайнера белья, про который я читала, пока тряслась в Маджибусе. Вот где можно оставить все состояние, причем даже не хитара, а Валентайна. На пробежке между магазинами белья и примерку тоже ушло время, поэтому у меня уже ощутимо начинал урчать живот. Все-таки совмещать экскурсии и шопинг не вариант. «Седьмая драконья» — значилось на вывеске дома. Я вызвала Эвиль и попросила найти мне что-нибудь, где можно перекусить. «Шестой драконий переулок. Ранховая Терны Хлит», — выдала мне Верита, показывая маршрут, напоминающий запутавшийся клубок ниток. Москва. Как и есть Москва. Правда, старинная. В Хевенсграде не было высоток. Вообще не было домов выше пяти-шести этажей, хотя фасады в центре были как произведения искусства. Борельефы и горельефы, драконьи морды, статуи драконов, восседающие как горгульи охранители. Пока я крутилась по запутанным, вымощенным булыжниками улочкам, есть захотела еще сильнее. Возможно, именно поэтому, оказавшись в ранховой терных лид, решила не брать с собой выпечку, а посидеть за маленьким уютным столиком, которых в зале примастилось всего четыре штуки. Тем не менее, оказавшись здесь, я почему-то почувствовала себя как дома. Гораздо больше дома, чем в особняке Ларо. Здесь пахло выпечкой, а очередь из посетителей совсем не по-мегаполисовски, кажется, была друг с другом знакома. Встав пятый по счету, задородным мужчиной с пивным брюшком, рассуждающим со стоящей перед ним женщиной об их общем соседе, который постоянно музицирует по ночам, я стала рассматривать витрину. Выбор здесь был просто огромный. И сладкая выпечка. и выпечка с мясом или соленьями, и какие-то подозрительные, но похожие на макаронс, пирожные или печенье, между створками которых устроилась самого разного рода начинка. Обслуживала гостей, очевидно, сама Тернахлит, миловидная седовласая женщина, управляющаяся с пирогами и прочим так спора, что очередь передо мной очень быстро рассосалась. «Доброго дня! Уже выбрала девочка!» С улыбкой обратилась она ко мне. «Добрый день!» — поздоровалась я и тоже улыбнулась. «Невозможно не улыбаться, когда напротив тебя такой счастливый, солнечный человек!» «Нет, я у вас впервые! Может быть, подскажете, что у вас самое вкусное?» «У меня всё самое вкусное!» Без лишней скромности рассмеялась она. Зависит только от того, что ты любишь. Совместными усилиями мы выбрали для меня небольшой пирожок с сырной начинкой, залитый яичным желтком, и рогалик с кремом и ягодами, поразительно похожими на нашу ежевику и малину. Правда, здесь они были сине-сиреневого и оранжевого цвета, а в середине лежало долька местного цитрусового в тоненькой прослойке желе. Со вкусом ранха тоже определились травы и молоко. И Тернахлит отправилась заваривать ранх, а я за столик, который сразу присмотрела. У окна подальше от входа отсюда отлично просматривался тот самый шестой драконий переулок, витрина какого-то магазинчика с драгоценностями бижутерии и сувенирами, а еще стильная вывеска-указатель «Туассон-Лефре». Название показалось мне очень знакомым, но как я ни старалась, не смогла вспомнить откуда. Поэтому махнула рукой и решила наслаждаться едой, тем более что аромат выпечки просто сводил с ума. «Да ладно бы только аромат!» откусив кусочек нежного, тающего на языке теста, я мысленно прикрыла глаза и чуть было не застонала от удовольствия, как в рекламе. С поправкой на то, что у меня все было бы искренне, потому что вкус у этого пирожка оказался просто ум отъешь. «Вижу, что понравилось», — произнесла Терна Хлитт, поставив на скатерть с крупными оранжевыми цветами подставку и чайничек. Или ранхичек, или ранхничек. Нет, пусть будет чайничек, для меня так проще. Подожди минут пять, пока заварится, а я сейчас принесу чашку. Кивнув, продолжила путешествие в мир гастрономического удовольствия, заодно рассматривая обстановку. Чайная оранховая была оформлена в осенне-весенних тонах. Я бы сказала, что больше всё-таки в весенних, от оранжевых рамок картин на стенах до обивки стульев и узоров на скатертях. Сами сюжеты картин тоже больше наводили на мысли про весну, высокое небо и цветущие деревья, поля, раскинувшиеся на необъятные просторы, речушка, петляющая между зелёных берегов. рассматривая картины я снова скользнула взглядом за окно и споткнувшись а тоасонле фре спросила у терных лиц ставящий чашку на столик не знаете что это такое указала на вывеску тоасон ле -фре? да кто же их не знает это известный магазин очень дорогих подарков девочка у них такие вывески по всему центру Сам магазин располагается в двух шагах от Алой площади. Огромный такой. Там королям да аристократам всё на заказ делают. Терна Хлит поспешила к новым покупателям, вошедшим в лавку. А у меня в памяти словно огнём подсветило. С наибольшей вероятностью коробочку подменили во время праздничного фуршета, когда мы с отцом отлучались со своих мест, Но кто это сделал и когда, мне сказать сложно. Не исключено и то, что подарок уже был заражён, когда мы его покупали в Туассон-Лефре. Но это было сделать гораздо сложнее, заранее всё просчитать, да по большому счёту это и не важно. Неужели именно об этом Туассон-Лефре говорила мама Ивиль в своём последнем послании дочери? Неужели именно там они приобрели тот роковой подарок, который чуть было не стоил жизни Керуану и уничтожил родителей Венор. Снова звякнул колокольчик. «Фия, что за забегаловка?» — раздался знакомый голос. «А я говорила, надо до Алой площади идти. Там заведение поприличнее, а не такие вот». «Девочки, я ногу натерла». Я подняла голову и предсказуемо наткнулась взглядом на Софию Драконову со свитой. «Ну вот не могли они в самом деле зайти куда-нибудь в элитное ресторанное заведение для особ такого статуса и не портить мне мой уютный перекус, а заодно и настроение тернихлит, Лит, которое нахмурилось за прилавком. Честно говоря, я бы тоже нахмурилась. Кому приятно, когда о твоем детище говорят такое?» «У тебя что, нет магического смягчителя?» Раздраженно поинтересовалась Клавдия у девушки, которая жаловалась на ногу. «Нет, это даже не ранховое, это недоразумение!» В мою сторону девицы не смотрели. И прежде чем я успела ответить Клаве, что единственное недоразумение здесь она, ответила сама владелица заведения. «Девушки?» К моему глубочайшему сожалению, я вас обслужить не смогу. Пожалуйста, уходите. Клава открыла рот, вытаращила глаза. Да ты! Ты хоть знаешь, кто мой отец? Обслужить она нас не сможет. Да я сделаю так, что ты... Клавдия, замолчи! Резкий голос Софии прозвенел так, как могла бы прозвучать пощечина. «Если ты не умеешь себя вести, лучше сидеть дома или взять пару-тройку уроков хороших манер. Простите, пожалуйста, мы уже уходим». До да пощечины это и было. Правда, словесной. У Клавы глаза только каким-то чудом не вылезли из орбит. Она уставилась на Софию так, словно та оскорбила ее в лучших чувствах. Что касается меня, я обрадовалась, что не жую, потому что София не просто извинилась перед самой обычной смертной, она выглядела по-настоящему смущенной. Расстроенной. И первой направилась к выходу. За ней, переглянувшись, потянулись остальные. Что касается Клавдии, она, вздернув нос и сверкая глазами, вышла последней. направилась в сторону противоположную той, куда пошли София с подружками. Драконова изо всех них была единственная в удобной обуви. Не на каблуках и при сверкающем макияже, с простым хвостом, стянутым самой обычной резинкой. Я и сама не поняла, что это было. Не поняла и почему перегнулась через стол, чтобы проследить, куда пошли София с подружками. На подружек мне было плевать, конечно, а вот Драконова... Лозантир его знает. Что ж меня так торкнуло её выражение лица? — Прошу прощения, — вздохнула Терна Хлит, видимо, по-своему истолковав моё повышенное внимание к девушкам. — Такое здесь увидишь не нечасто. — Всё в порядке. Я вернулась на место, тем более, что София со Свитой уже завернули за угол. Вы все правильно сделали. У вас чудесное заведение, и никому не стоит позволять его оскорблять. Терна Хлит улыбнулась, собиралась что-то ответить, но в этот момент снова случился наплыв посетителей. Дальше, пока я пила чай и доедала невероятно вкусную выпечку, людей становилось все больше и больше. Очередь уже начала завиваться загогулинками, все столики заняли — И я, увидев, как мама с малышом глазеют на остатки моего чая, может, сейчас освободится место, решила, что и правда пора идти дальше. Вот только на выходе свернула не в сторону одежды и обуви, как собиралась, а пошла по указателям к туассон и те оказалось прилично, но меня в самом деле вывело к салону дорогих подарков. Его было видно издалека. Он занимал целых три этажа отдельного дома, витрины, в два человеческих роста с магическими вывесками, логотипом закольцованного дракона, чья чешуя больше допоминала цепь. Чёрное с золотом. Не броским, не сверкающим, как радость сороки на солнце, а утончённым. Сразу становилось понятно, что туда стоит заходить только тем, у кого на счету столько магии, сколько у Валентайна Альгора. Остановившись у огромной витрины, в которой слева были выставлены драгоценности, на обитых темных бархатом бюстах, а справа в роскошных коробках браслеты для верит, напоминающие мне о швейцарских часах с баснословными ценами, я задумалась. Эвиль сказала, что заговор против Керуана мог начаться и здесь. Но так ли это на самом деле? И насколько велика вероятность, что в салоне такого уровня могут начинить подарок опасной магией, запрещенной темной магией. — Что, размечталось? — поинтересовался проходящий мимо парень. — Нам такое светит, только если мир перевернется. — Ну, или если спереть это? — он хохотнул. — Что невозможно. Там такие охранные заклинания, что без рук останешься сразу, даже при попытке разбить витрину. Слушай. А может это? Ну, познакомимся. Я тряхнула головой, сбрасывая наваждение, и повернулась к нему. Да, так меня ещё не клеили в другом мире с разговорами про ограбление. Ты знаешь, что это? Я показала ему браслеты Валентайна. Не. -а. Это браслеты Архимага Альгора. поищи информацию на досуге. Он открыл рот, явно собираясь что-то сказать, но потом закрыл и быстренько ретировался. Поверил или нет, но однозначно подумал, что я не в себе, а с чокнутыми связываться себе дороже. Ладно, определенная польза от него была. Защитная система здесь на таком уровне, что подлог исключен. Значит, он имел место быть уже после того, как мои родители забрали подарок. Споткнувшись на мысли «мои», нахмурилась, но потом снова перевела взгляд на витрину. Или же кто-то из работавших в Туассон-Лифре был в заговоре против Керуана, но я бы всё-таки поставила на второе. Не потому, что перечитала детективов, а потому, что чем меньше людей знает о заговоре такого уровня, тем проще. В магазине нужна целая цепочка, чтобы всё это устроить. Если так разобраться, тёмная магия в Даране под запретом, но не считая Альгора и нашего обучения. И то — это сейчас. В те годы с ней всё наверняка было гораздо строже. Поэтому... «Нет». Я правда собираюсь этим заниматься? Мне что, своих дел не хватает? Но это ведь тоже мое дело. Сейчас. Я теперь Ленор Ларо. И это репутация моей семьи, по которой здорово потоптались все, кто только мог, в том числе и настоящие заговорщики. Заговорщик. Я перевела взгляд на широкую улицу, протянувшуюся наверх. По ней шло множество людей, и вела она к каллы площади, очертания которой уже просматривались даже отсюда, точнее верхушка дворца и окружающих его узорчатых стен. Сделав себе пометку узнать, что вообще родители Ленор дарили кируану я присоединилась к людскому потоку и тоже направилась туда. «В самое сердце Хевенсграда».